Денис Файбер. Исповедь обжоры. Как есть все и оставаться в форме. Здравствуйте, друзья! Я рад, что вы решили довериться мне и моему опыту и выбрали к прослушиванию эту книгу. Мне действительно есть чем с вами поделиться. Я надеюсь, что моя работа поможет многим из вас приобрести новые знания и навыки или дополнить некоторые пробелы в ваших знаниях. Как тренера, меня печалит тот факт, что у большинства людей сложились неверные представления о питании, диетах и работе нашего организма. Я считаю своим долгом помочь как можно большему числу людей разобраться в этих вопросах. Мне также было важно дать достоверную информацию. При написании этой книги я опирался на более чем 600 исследований. Наука не стоит на месте. Возможно, в будущем какая-то информация устареет, а ей на смену придет новая. Но именно в этом и заключается вся суть. Мы должны развиваться и тянуться к новым знаниям и опыту. Желаю вам приятного прослушивания. Питание – это наука. Поисковые запросы тех, кто хочет наладить свое питание. Не имеет значения, хочет ли человек похудеть, набрать мышечную массу или просто быть здоровым. Его запросы в поисковике будут примерно одинаковыми. Правильное питание, здоровая диета, рацион для похудения и так далее. Причем на большинстве сайтов вы обязательно прочитаете рекомендации о том, какая диета лучше или какая добавка действенней по чьей-либо теории. Многие из этих теорий полностью противоречат друг другу. В большинстве случаев их объединяет только одно – Авторы перечисляют различные убеждения или ничем не подтвержденные факты, чтобы подкрепить свою теорию. Но эти убеждения в своем большинстве не имеют под собой никакой научной почвы. Люди часто принимают их за чистую монету и просто верят в это, особенно если источник кажется им авторитетным. Спортивный журнал, новостной сайт, популярный блогер и так далее. Вы наверняка много раз слышали такие фразы. «Нельзя есть после 18.00» нужно отказаться от молочных продуктов, нужно есть часто и маленькими порциями, и все в таком духе. Это и есть убеждения, которые основываются на слепой вере непонятным гуру питания. Мне грустно смотреть, как люди с огромнейшей мотивацией меняться и менять свой образ жизни через некоторое время забрасывают все, потому что не видят результатов. Они вроде бы и после 18.00 не едят, и молочку не употребляют, и тренируются до изнеможения, а результата все нет. И все это потому, что они не знают, как в действительности работает их организм. Самая большая проблема, что люди ищут истину в интернете, через запросы в поисковиках или популярные пп блоги и форумы. Их подкупают люди с красивым телом, которые говорят «я знаю, как правильно питаться», и впаривают свои, опять же, ни на чем не основанные убеждения. Как правило, на таких страничках вы можете увидеть набор определенных продуктов и или пищевых добавок, которые нужно употреблять. Обязательно там будут продукты, которые очень сложно найти в обычных магазинах, типа семян чи, размоченных в молоке дракона, приправленных кровью девственницы. Да, оказывается, их можно заказать вот по этой ссылке, всего за каких-то 500 рублей, и тогда вы обязательно получите результат. Набор запрещенных продуктов. Ничего сладкого, жареного, соленого, мучного. Правило о том, когда вам нужно есть и сколько вам нужно есть. Фрукты до 11, после 18 есть нельзя и тому подобное. Если все это преподносится достаточно убедительно, с грамотным текстом, набором непонятных научных терминов, да еще выглядит красиво, со схемами, графиками и таблицами, с фотографиями ученых и докторов, то можно, конечно же, с легкостью поверить в это. Есть много факторов, которые могут повлиять на ваше доверие. Вы верите человеку, доктору, спортсмену, блогеру, потому что у него много подписчиков, его показывают по телевизору, приглашают в газеты, журналы и на YouTube-каналы. Вам красочно расписывают ваше будущее, затрагивают те вещи, которые вас сейчас волнуют. Вы видели рекламу курса, тренинга, диеты, клиники уже пятьсот тысяч раз. Фотографии идеального тела автора методики и результатов его подопечных. Миллионы отзывов от людей. Изучая информацию из сети, приобретая услуги и продукты, вы хотите изменить свою жизнь. Вас подкупают обещания решить ваши проблемы с внешним видом или самооценкой. Это совершенно нормально, хотеть быть лучше. Я не говорю, что люди, продвигающие и продающие свои диеты, программы и методики, пытаются вас обмануть. Нет, они сами свято верят в свою систему убеждений. И они действительно искренне хотят сделать вашу жизнь лучше в большинстве случаев. И я не утверждаю, что их способы не смогут помочь некоторым людям, и, или что подход каждого кардинально неверен. Но вы должны решить сами для себя. Вы будете верить, вон сказал или же тем людям, которые могут подтвердить свои слова научными данными. Во время написания этой книги я прибегал к помощи медицинских баз знаний, преподавателей и людей, которые не строят теории на основе лишь своих личных мыслей и рассуждений. Для меня было важным собрать только подтвержденную наукой информацию, чтобы мои читатели и слушатели получили достоверные данные, подкрепленные исследованиями.